а если даже ее и привлекут за бродяжничество, ничего с ней не станется. После обеда мы развели продуманную деятельность. Я села писать письмо. Люцина отправилась на переговоры со Сбышиком, который проводил тренировку в одном из спортклубов, а отец вырвался из-под опеки жены отправился поудить рыбку. Мамуля напомнила о необходимости проявить пленку тете Яде, написав письмо я с мамулей и лилькой села в машину чтобы ехать на почту копаясь в кармане на дверце машины в поисках пленки я предупредила мамулю кошелек подкувку не хватай руками не исключено придется отдать на экспертизу вдруг найдут какие отпечатки угу. так вот пленка лилька а ты ручаешься за это фотоотелье мы с ним учились в одном классе ответила Лилька. То есть, ну, с хозяином ателье. Он уже тогда был очень порядочным человеком. Порядочный лейкин одноклассник обязался к утру проявить пленку и даже отпечатать фотографии. По одной штуке с каждого кадра. Письмо Мароку я отправила экспресс-почтой,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 Абонент был несколько удивлен, но, тем не менее, приглашение принял. Правда, на обед мог прийти не раньше, чем через три дня. Пришлось удовлетвориться этим. В конце концов, человек живет в другом городе, в Катовицах. И нельзя же требовать, чтобы ради неожиданно всплывшего званого обеда он бросил все ранее запланированные дела и, сломя голову, мчался в чешен. Естественно.